Глава двадцатая. Уснувший на рифе. «Куда это девался Пэдди?» — воскликнул утром Дик, волоча валежник из рощи. «Он оставил куртку на песке с огнивом в кармане, так что можно будет развести огонь. Чего там еще ждать? Есть хочется!» Он стал разламывать сучи босыми ногами. Эмилина сидела на песке и любовалась им. У нее было два кумира — Пэдди Баттон и Дик. Пэдди был загадочным божеством, окутанным клубами табачного дыма и тайны, божеством кораблей и скрипучих мачт, тем божеством, что перенесло ее из маленькой лодки в это волшебное царство ярких птиц и пёстрых рыб, где никогда не бывает скучно и небеса вечно ясны. Второй кумир, Дик, был менее таинствен, но не менее достоин поклонения, как товарищ и покровитель. За два года и пять месяцев жизни на острове он сильно вырос и возмужал, и мог грести и разводить костер не хуже самого Пэдди. Последний все более предоставлял мальчику справлять всю работу, озабоченной главным образом тем, чтобы отдавать отдых костям и мечтать о Роме. «Пусть себе тешится, думает, что дело делает», — приговаривал он в то время, как Дик выкапывал печурку в земле или мастерил что-либо иное. «А ну-ка, Эм, подай сюда огниво», — сказал Дик. Он поднес кусок труток к искре и принялся раздувать огонь. Вскоре огонь разгорелся, и он навалил на него кучу хвороста, так как собирался печь плоды хлебного дерева. Плоды эти бывают различной величины, смотря по возрасту, и различного цвета, смотря по времени года. Те, которые выбрал теперь Дик, были ростом с небольшие дыни, так что двух штук вдоволь хватало на троих. Снаружи они были зеленые и шишковатые, более напоминая незрелые лимоны, чем хлеб. Он положил их на угли, как это делает с картофелем. Вскоре они начали шипеть и сердито выплёвывать маленькие струйки пара потом раскололись, обнаружив белую сердцевину. Дик вырезал ее вон, так как она не годится в пищу. Тем временем Эмилина готовила по его указаниям рыбу. В лагуне водилась рыба, которую только и можно назвать что золотой селедкой, и которая так же вкусна, как и красива. Эмилина осторожно жарила несколько штук на бамбуковой трости. И хотя сок рыбы мешал хворосту гореть, однако случалось иногда, что целая рыба срывалась и попадала в огонь при насмешливых криках дика. "Когда же так жарко", защищалась она. "Потому что ты становишься с подветренной стороны от огня. Сколько раз тебе Пэдди говорил становиться с наветренной?" «Я не знаю, которая из них какая», — призналась Эмилина, в которой ни на грош не было практичности и которая за 28 месяцев жизни на острове не научилась ни удить рыбу, ни грести, ни даже плавать. «Ты хочешь сказать, что не знаешь, откуда дует ветер?» — спросил Дик. «Нет, это-то я знаю». Но это и есть подветренная сторона. Почему ты раньше не спросила?» — Спрашивала, — возразила Эмелина. И мистер Баттон наговорил мне не весь, что такое. Сказал, что если бы он плюнул в наветренную сторону, и человек стоял бы от него под ветром, то этот человек был бы дураком. И если корабль пойдёт чересчур под ветром, то угодит на скалы. Но я ничего не поняла. Дики, скажи, куда он мог деваться? — Пэдди! — громко позвал Дик. Ему отвечало одно только эхо. «Ну, давай завтракать», — добавил он. «Нечего его ждать. Пошел снимать ночные удочки и где-нибудь заснул над ними». Дело в том, что в то время, как Эмилина благоговела перед батоном, Дик отлично сознавал его недостатки. Ведь когда бы не он, у них был бы теперь картофель. Несмотря на свою молодость, Дик понимал бессмысленную беспечность старика, не подумавшего о будущем. Так же и дом необходимо было починить его и каждый день батон говорил что примется за него завтра а на завтра опять было завтра жизнь которую они вели возбуждала предприимчивость мальчика но халатность старика тормозила его деятельность дик принадлежал к народу швейных и пишущих машин батон был сыном расы знаменитой своими балладами нежным сердцем и приверженностью к выпивке в этом и была главная разница «Пэдди!» — снова начал звать мальчик, когда наелся вдоволь. «Пэдди!» «Гей!» «Пэдди!» «Где ты?» Пролетела яркая птица. Ящерица пробежала по сверкающему песку. Говорил риф и ветер в макушках, но Баттон не давал ответа. «Подожди!» — сказал Дик. Он побежал к дереву, к которому была привязана лодка. «Шлюпка на месте», — заявил он, возвратившись. «Куда бы это он запропал?» «Не знаю», — сказала Емелина, сердце которое сжалось чувством одиночества. «Поднимемся на холм», — сказал Дик. «Быть может, найдем его там». По пути Дик то и дело принимался звать... Но ему отвечало одно только странное заглушённое древесной чащей эхо до да журчания ручейка. Они достигли большого утеса наверху холма. Дул ветерок, солнце сияло, и листва острова развивалась, как языки зеленого пламени. Лона океана колыхалась глубокой зыбью. Где-то за тысячу миль бушевала буря и находила здесь отклик в усиленном громе прибоя. Нигде на свете нельзя было бы увидать подобную картину. Такое сочетание пышности и лета, такое видение свежести и силы и радости утра. Быть может, главная прелесть острова именно заключалась в его малых размерах. Точно пучок зелени и цветов посреди дующего ветра и сверкающей синевы. Внезапно Дик, стоявший рядом с Эмилиной на скале, указал пальцем на место рифа около проливчика. «Вон он!» — воскликнул Дик.